Глава двадцать седьмая. Чеча в клетке. Ардов плавал в сизых сигаретных волнах межбильярдных столов, чувствуя себя засыпающей в удушье снулой рыбой. Оглушенный открытием, сделанным час назад в кабинете обер оберполицмейстера, он до сих пор не мог прийти в себя и избавиться от какого-то кислого рассола, которым, как ему казалось, наполнилась его голова наподобие аквариума. Ноги сами собой привели в пять шаров. «Необходимо попытаться восстановить картину происшествия», дал себе приказание Илья Алексеевич. Он подошел к столу, где в тот вечер играли последнюю партию Костоглот и Остроцкий. Сейчас здесь завершала схватку в обычную пирамиду пара разгоряченных джентльменов, один из которых, низкий и коренастый, был настроен благодушно и игриво, а другой, высокий, с серым лицом, испытывал явное раздражение. Объяснением настроению мужчин служил ход поединка, в котором коренастый одерживал верх, явно чувствовал себя в ударе, поминутно острил и выделывал ногами всякие кренделя. Зрители возбужденно галдели, ожидая новую веселую выходку. «Василий Парамонович, куда же вы целитесь? Там ведь нет лузы!» изобразил преувеличенное беспокойство мужчина. «Впрочем, чувствую, сейчас будет». Шутник обернулся к зрителям и получил в награду очередной взрыв хохота. Высокий и вправду двинул кием с какой-то особой злостью. Шар с грохотом посчитал все четыре борта и успокоился почти на том же месте, откуда и начал движение. «Как-то под утро довелось мне возвращаться с любовного свидания», — начал коренастый очередной анекдот к удовольствию публики, одновременно натирая кием мелом. Перед дверью потер рукой белую стену, помазал лоб, брюки, он указал на собственные брюки в меловых пятнах. «Прости», — говорю, дорогой супруге, — «встретил свою первую любовь и не удержался». «Брось врать», — говорит мне моя благоверная, — «опять всю ночь в бильярд играл». Шутка опять вызвала восторг. Коренастый сделал эффектный удар, отправив шар в лузу и развел руки, как бы желая принять аплодисменты, которыми наградили его зрители. — Извините, — визгливо протянул поверженный противник, — после соударения битка и прицельного шара как минимум один из них должен коснуться двух разных бортов. Коренастый с недоумением посмотрел на стол. В случае нарушения правил, неправильно забитый шар должен быть выставлен. А удар переходит сопернику, — продолжил Долговязый. Ардов огляделся. Допустим, примерно так закончилась партия с участием Костоглота. Что было дальше? К нему подошла Найденова и тихо напомнила о Кулькове, с которым Касьян Демьянович пообещал встретиться. Впрочем, если допустить, что Костоглот все же является хряком, то никакого особого политеса для встречи не требовалось. Бывший подельник мог запросто заявиться в пять шаров, благо обстановка здесь чужда, высокомерия и членские билеты при входе не спрашивают. Илья Алексеевич представил, как три дня назад, уже за полночь, в почти опустевшем клубе появился крепко сбитый мужчина в твидовом костюме с узором «Гусиная лапка». Оглядев зал, он в развалочку направился к дальнему столу, где одиноко катал шары глава правления железнодорожного общества. Талан на Майдан, Касьян Демьяныч!» «Счастье на игру!» — на блатном жаргоне. Поприветствовал куль старого приятеля. Костоглот, узнав хриплый голос, даже не обернулся. «И тебе не хворать!» Проследив за отлично исполненным карамболем, Куль продолжил попытку завязать разговор. «А ловко ты намастырился шары класть! Если бы не моя Крис, зачем пришел?» Грубо оборвал Костоглот. «Ого!» — недобро ухмыльнулся Каторжник. «Нелюбезно старого фортицера встречаешь!» Фортицер — помощник на блатном жаргоне. Костоглот, оставив замечание без внимания, обошел стол, выбирая позицию для нового удара. Уж не арапы ли ты решил запустить, а обмануть, не уплатить доли. — Касьян Демьянович, я к тебе за тарбынкой. Тарбынка делешь добычи. За дуваном. Завтра придешь. Дуван доля. Спросишь у маркера, а ко мне больше не лезь. Это что же? Слегка возвысив голос, произнес куль с капризной интонацией. «Думаешь, пару косух отгрузишь и в расчете?» Косуха, тысяча рублей, кредитными билетами. «Сам-то я смотрю, на Куклима сходил!» — назвался чужим именем. «Весовым грачом сделался!» — стал богатым человеком. Костоглот беспокойно огляделся, желая понять, не привлекла ли чьё-нибудь внимание своеобразная манера речи его собеседника. Кажется, никто из посетителей не обратил внимания. Костоглот подошел вплотную к кулю и посмотрел в упор. — Мой глаз еманный. Тебя не касается. Глаз еманный — фальшивое имя. Тихо, но с явной угрозой, произнес он. — Возьмешь завтра ренцель, а сейчас хряй по добру. Проваливай. В глазах Касьяна Демьяновича бурлил такой крутой кулеш, что куль невольно скукожился. Отвел глаза в сторону и запустил под усы годливую улыбочку. — Не могу, Касьян Демьянович! — прогунявил он и положил на стол картонную папочку, которую держал в руках. — Бумажки тут. Подпиши и в расчете. Подумав, Костоглот извлек из папки несколько листов, быстро просмотрел и тут же на глазах куля разорвал на мелкие кусочки, сделав на столе кучку. Куль, не стирая с лица улыбочки, молча смотрел на горку рваной бумаги. Для большей наглядности Костоглот зачерпнул пригоршню клочков и высыпал бывшему подельнику на голову. Куль застыл, как каменное изваяние, не успевая решить, как вести себя дальше. Взяв со стола бильярдный шар, Костоглот направился к выходу. «Господин кого-то ищет!» — раздался учтивый и одновременно развязный голос. Ардов вынырнул из видения, которое сам себе напридумал, в реальное пространство и обнаружил перед собой щуплого господинчика в жилетке с бабочкой, похожего на грача. «Позвольте представиться. Альберт Викентьевич Дурылин, распорядитель заведения». маркер? «Где ваш маркер?» Почему-то перешел на французский Илья Алексеевич. Он повертел головой, желая обнаружить в зале благообразного седовласого старичка. «Селиван!» — крикнул куда-то в человеческую гущу грач и указал на Ардова. «Устрой господину стол!» «Ну!» — возразил Илья Алексеевич. «Я хотеть участвовать в турнир «Карамболь», — неожиданно для самого себя заявил он, изображая французский акцент. «Для нас большая честь», — расплылся в особой улыбке Дурылин. «Позвольте проводить». Распорядитель подвел Ардова к стойке с квадратной столешницей, обтянутой зеленым сукном, на которой покоилась толстая раскрытая тетрадь. Уплатив взнос, Илья Алексеевич самолично заполнил на разграфленной странице строчку под номером 36. «Все хитришь, а жопа голая!» Вдруг кто-то сказал сиплым голосом прямо на ухо Илье Алексеевичу. Сыщик обернулся. На него желтым глазом смотрел большой пепельно-серый попугай с пурпурным хвостом. Он сидел в клетке. «С позволения сказать! С позволения сказать!» — продолжила птица. «Это господин Чача, наш главный распорядитель», — представил пернатого обитателя клуба Дурыли. «Чача хороший! Чача хороший!» — подтвердил попугай. — Прошу не судить строгос. Чеча обитает в самом эпицентре человеческих страстей, поэтому взял себе за правило иногда напоминать посетителям о наиболее постыдных проявлениях падшей человеческой натуры. — Жопа голая! Жопа голая! — повторил Жако, покачиваясь на жордочке. — Чеча, это неприлично! — укорил птицу распорядитель и обернулся к Кардову. — Милости просим в воскресенье к пяти! «Позволю заметить, записаны лучшие игроки, есть и из других городов», — добавил он особым многозначительным тоном.